«Стойте, где стоите, — прошепел он им. — Я вооружен и очень опасен, всем понятно. Если вы рассчитываете, что сумеете взять меня живым, — ха получайте. Вот вам, вот вам. Они прилетят со Звезды Смерти, чтобы расправиться с ним. Им известно, что он остался последним джедаем. Если им удастся победить его, то Император завладеет всей Вселенной, но они не убьют его. Это невозможно». Им приказали захватить его в плен, чтобы выставить на устрашение всем мятежникам звездной системы. Что, получили? Ха, -ха, ха Им никогда не взять его, потому что у него есть лазерный меч, и он живо порубит их всех на куски. Но гром и молния! Надо быть осторожнее! У них же лазерные пушки, и, похоже, они вовсе не хотят брать его в плен. Они задумали убить его и... Эгегей!» На их стороне полнейшее численное превосходство. Придется спасаться бегством. Вперед! Тедди развернулся и побежал, воинственно размахивая своим мечом. Он поискал защиты за каменной стеной, отгораживающей их ферму от дороги, но потом перелез через стену и понесся дальше. Его сердце бешено клотилось, в ушах стоял звон. Спасен, — подумал он. Оставив далеко позади императорские звездные войска, он значительно снизил скорость. Он приземлился на неизвестную планету. Им ни за что не найти его здесь даже за миллион миллионов лет. Теперь он сам станет императором. Чуть! Что-то со свистом пролетело по дороге. Тедди прищурился. Порывы пронзительного ветра превратились в разгневанных духов зла. Глаза начали слезиться. Он почти ничего не видел, но все-таки... О, неужели он попал? Нет, не может быть. Тедди глянул по сторонам. Он с ужасом понял, куда его занесло. Оказалось, что это вовсе не новая планета. Он попал в парк юрского периода. И мимо него на молниеносной скорости пролетел изголодавшийся велоцераптор, выискивающий жертву себе на обед. Громомолния, громомолния! Он же не захватил с собой никакого оружия, ни высокомощной винтовки, ни автомата. И есть лишь дурацкий пруд. Но как защититься с его помощью от динозавра, вздумавшего полакомиться человеченкой, придется искать убежище. Надо стать невидимым. Уж если появился один велоцираптор, то и другой скоро объявится. А такая пара — все равно, что двадцать, или сотня, или тысяча. Гром и молния!» — он понесся дальше по дороге. Вскоре он увидел, что может спасти его. На опушке рощи стоял желтый ящик. «Там можно переждать...» пока не минует опасность. Фьють, фьють, фьють! Множество доисторических летающих ящеров со свистом неслись за Тедди, и он едва успел залезть в тесное убежище. Опустившись на дно, он крепко прижал крышку. Он представил, что рапторы могут сделать с персонажем, которым стал Тедди. Они способны вгрызться плоть, высасывать глаза и переламывать косточки, превращая жертву в подобие обжаренной картофельной соломки из Макдоналдса. А больше всего они обожали заблудившихся в доисторической глуши десятилетних мальчиков. Ему необходимо что-то придумать. Он должен перехитрить их. Скорчившись в темном ящике, Тедди попытался придумать план спасения. В желтом ящике лежали остатки прошлогоднего песка, слой примерно в шесть дюймов. Он сохранился с зимы, когда им... Посыпали дороги, чтобы шины автомобилей не скользили по обледеневшему асфальту. Гравий какие-то черепки врезались в ладони Тедди. В его распоряжении есть только песок. Нужно использовать его в качестве оружия. Но сможет ли он слепить из песка ядра и зафитилить эти реактивные снаряды в рапторов с такой силой, чтобы они взвыли от боли и оставили его в покое?